«Пусть будут драконы». Журнал «The Bookseller», 11 июня 1993 года. Речь в защиту фэнтези, произнесенная почетным гостем ежегодного обеда Ассоциации книготорговцев в Торкии в 1993 году. У меня до сих пор сохранилась первая книга, которую я прочитал. «Ветер вывах». Та, скорее всего, называлась «Сказки малышки» или «Дженит и Джон. Книга первая». Но это была первая книга, которую я открыл, не поживав предварительно обложку и не мечтая оказаться в другом месте. Это была первая книга, которую я прочел, потому что мне стало интересно. Было мне тогда 10 лет. Теперь я, разумеется, понимаю, что эта книга совсем не годится для детей. В ней всего один женский персонаж, и тот прачка. В ней никто не пытается объяснить, что это социальные предпосылки и отсутствие нормального жилья толкнули Харьков и Горностаев на неблаговидный поступок. Дом Барсука — сущее оскорбление для всех детей, которым не посчастливилось жить в дремучем лесу. Жилищные условия крота и крыса более-менее приемлемы, но эта книга попала мне в руки». Поскольку ее рекомендовали не учителя и не родители, я прочитал ее в один заход от корки до корки. А потом начал сначала, потому что вообще не представлял, что бывают такие истории. Есть чувство, знакомое только детям, открывающим для себя книги. Своеобразная лихорадка, желание немедленно прочитать все на свете, пока оно не исчезло у тебя на глазах. «Мне пришлось самому чертить карту этих неисследованных земель. Да, начальство утверждало, что книги — отличная штука, но мне никто не давал советов. Я был предоставлен сам себе. Сейчас меня считают автором для подростков. Учителя и библиотекари говорят, ваши книги очень любят дети, которые вообще не читают. Видимо, это комплимент, но лучше бы его формулировать как-то по-другому». «Жанровые авторы должны очень хорошо представлять себе своего читателя. Я знаю, что многие мои читатели уже могут водить машину и даже претендовать на пенсию, но все вокруг считают, что этим читателям по 14 лет и зовут их всех Кевинами, так что я решил заглянуть в мрачную бездну, именуемую детской литературой». Насколько я понимаю, так поступают немногие, разве что те храбрецы, которые работают с детьми и интересуются, что читают их подопечные. Они невоспетые герои сопротивления в войне, которую выигрывают ежи-соники и бионические жестянки. У них мало союзников, даже там, где их можно было бы ожидать. Несмотря на огромное количество наименований, которые выбрасывают на рынок, чтобы успокоить родителей, в «Воскресной газете» рецензии на детские книги публикуют очень редко и еще печатают рядом с ними плюшевого медвежонка. Наверное, чтобы читатели поняли, что это аналог литературной детской площадки. Возможно, издатели правы. Насколько мне известно, дети не читают рецензии, они живут совсем в другом мире. Вышеупомянутые школьные библиотекари рассказывают, что на самом деле читают дети и на что они готовы тратить карманные деньги. Это фэнтези, научная фантастика и хоррор. Библиотекари благодарят Бога за то, что в наш электронный век дети хоть что-то читают, но одновременно это их тревожит, а не должно. Сейчас мне кажется, что любая литература в каком-то роде фэнтези. Агата Кристи писала фэнтези, Том Клэнси пишет фэнтези, Джилли Купер пишет фэнтези. Во всяком случае, я очень на это надеюсь, ради ее же блага. Но при слове фэнтези принято представлять себе мечи, говорящих животных, вампиров, космические корабли. Научная фантастика — это такое фэнтези с заклепками. И это действительно довольно глупо. Но при этом фэнтези размышляет о будущем, переписывает прошлое и осмысляет настоящее. Это игра в шахматы со вселенной. Из-за фэнтези многие взрослые чувствуют себя неловко. Читающие дети называют книги «офигенными» и «клевыми». Это раздражает многих. Так сильно раздражает, что когда кто-нибудь вроде Филлис, Дороти, Джеймс использует приемы научной фантастики, услужливые люди тут же сдвигают границы жанров, лишь бы не ставить на писательницу Кайнову печать. Это не фантастика, потому что в ней нет роботов и других планет. Филлис, Дороти, Джеймс пишет фантастику? Что вы, но дитя человеческая фантастика. и «Стрела времени» — фантастика, и «Фатерланд», и «Дети Мафусаила» Брайана Олдиса, и «Бойня номер пять» Курта Воннигута, и «Человек в высоком замке» Филиппа Дика. Фантастика, на которую редко пишут рецензии, часто бывает хорошей. Она прекрасно обходится без роботов и не выходит за пределы земли. Вероятно, имеется в виду одноименный роман Роберта Хайнлайна. Примечание переводчика. Конечно, бывают плохо написанные фэнтези и фантастика, плохо написанных книг вообще много. Но литературная ценность — искусственный критерий, который существует только в глазах смотрящего. В мире, где империя солнца Балларда может получить Букера, я не сильно полагаюсь на оценку литературных достоинств. Недавно я разговаривал с учительницей, которая пригласила меня пообщаться с учениками. Из-за этого у нее возникли неприятности с директором, который счел, что фэнтези морально неоднозначно и никому не нужно в 90-е годы. Морально неоднозначно? Да если убрать кое-какие украшения, большую часть фэнтези одобрили бы в приличных викторианских домах. Мораль фэнтези и хоррора — это по большей части однозначная мораль сказки. Вампира убьют. Чужого выкинут из шлюза, темного властелина уничтожат и добро восторжествует, возможно, понеся некоторые потери. И не потому, что оно лучше вооружено, а потому что провидение на его стороне. Почему младший из трех братьев, который поделился едой со старушкой в лесу, становится королем? Почему Джеймс Бонд обезвреживает атомную бомбу за несколько секунд до взрыва, а не, так сказать, через несколько секунд после? потому что вселенная, где этого бы не случилось, была бы мрачным и негостеприимным местом. Пусть в ней будут орды гоблинов, ужасная экологическая ситуация, даже гигантские слизняки-мутанты, если уж вам так хочется. Но там должна быть надежда, крошечная, слабенькая надежда, отблеск меча Артура в закатных лучах. «Покажите нам, что мы живем не напрасно». Чтобы не сойти с ума, если мне будет позволено слегка перефразировать недавние слова Эдварда Пирса, напечатанные в «Гардиан», «многим необходимы короткие передышки, комфортные убежище, кусочек мира, где все ведет себя, как полагается, хотя бы до конца спектакля или книги». И это довольно безобидно. Классическая фэнтези, может быть, и знакомит детей с потусторонним, но это способ куда здоровее других, которые предлагает нам наше странное общество. Если вы читаете о вампирах, неплохо бы тут же прочитать и о кольях. Читатели фэнтези могут заодно узнать, что, выражаясь словами Стивена Сундхайма, великаны бывают добрыми, а ведьмы говорят правильные вещи. что порой не важно, какое место человек занимает, важно, куда он смотрит. Это часть опасного процесса взросления. Что до эскапизма? Меня вполне устраивает это слово. В эскапизме нет ничего плохого, вот только надо понять, откуда вы бежите и куда. Начав запоем читать книги, я поначалу сбегал во внешний космос, как это тогда называли, Я читал много научной фантастики, но ведь это всего лишь поджанр фэнтези, родившийся в 20 веке. Большая часть этой фантастики была в литературном смысле редкостной дрянью, но полезной дрянью, как велотренажер для ума. На нем никуда не уедешь, но мышцы он держит в тонусе. Никому не нужно. На первое в своей жизни упоминание древнегреческой цивилизации я наткнулся в фэнтези-книге, написанной Мэри Рено. В 50 годы историю в большинстве школ преподавали так. Жили-были римляне, у которых была куча бань, они построили несколько дорог и пропали. Потом тут много дрались и пихались, пока не появились норманы, и история не началась официально. Примерно так же дело обстояло и с естественными науками. Юрий Гагарин летел над нашими головами, но я не припомню, чтоб в школе хотя бы раз упомянули об этом. Никто не говорил нам, что физика и химия — это не возня с реактивами и магнитами, а способ познания Вселенной. Научная фантастика все время познавала Вселенную. Мне не стыдно за то, что я ее любил. Мы живем в мире научной фантастики. Две мили вниз — и ты поджаришься, две мили вверх — задохнешься. И еще существует небольшой, но значительный шанс, что в следующую тысячу лет в планету врежется огромная комета или астероид. Когда тебе 13 лет, это знание немного меняет взгляд на мир. По крайней мере, про прыщи после этого думаешь меньше. Другие миры заставили меня заинтересоваться и нашим. От путешествий во времени до палеонтологии один крошечный шаг. как и от меча с магией, к мифологии и древней истории. Правда, куда необычнее вымысла. Ни один фэнтези-роман не захватил меня так, как история об эволюции человека от протомолекулы до тритона, тупаи, выпускника гуманитарного факультета Оксбриджа и, наконец-то, млекопитающего, способного пользоваться орудиями труда. Слова «эколог» и «перенаселение» я впервые встретил в научной фантастике в конце 50-х или начале 60-х, задолго до того, как они вошли в моду. Вероятно, Мальтус писал о них и раньше, но в 11 лет не читают Мальтуса. Зато читают Джона бранера и Гарри Гаррисона, потому что на обложках нарисованы восхитительные космические корабли. Еще я прочитал слово неотение то есть способность оставаться юным. Это наш человеческий способ выживания. Другие животные интересуются миром, живо реагируют на него и умеют играть в детстве, а с возрастом теряют эту способность. А мы, как вид ее, сохранили. Человечество постоянно сует пальцы в розетку Вселенной, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Это нас либо спасет, либо убьет, но именно это и делает нас людьми. И мне больше нравятся люди, заглядывающиеся на Марс, чем те, которые созерцают пупок человечества. Другие миры лучше грязных катышков. Да, я часто натыкаюсь на мусор, но у человеческого мозга есть здоровая естественная способность отделять хорошее от плохого. Как при добыче золота, чтобы достать самородок, надо перелопатить тонну грязи. А тот, кто не хочет лезть в грязь, ничего и не найдет. Насколько я понимаю, ископистская литература помогла мне сбежать в реальный мир. Давайте не бояться того, что дети читают фэнтези. Это компост для здорового ума. Эти книги развивают любознательность. Возможно, они не так важны, как другие книги, которые считаются детскими, в основном писателями. Но существуют некоторые доказательства того, что богатая и разнообразная внутренняя фантастическая жизнь идет ребенку на пользу прямо как здоровая почва растению. Примерно по тем же причинам. Конечно, бывают люди, которые не читают больше ничего другого. Хотя в моем опыте фанаты научной фантастики читают очень много разнообразной литературы. Взрослые фанаты могут напугать продавца в книжном магазине, особенно те, кто носит заостренные пластиковые уши. Но такие люди составляют незначительное меньшинство, и они ничуть не более странные чем, скажем, игроки в гольф. По крайней мере, они поддерживают индустрию на плаву и создают один из лучших на свете путей к чтению. Фэнтези — отличная диета для растущих душ. В этих книгах есть все то же самое, что и в жизни. Моральный кодекс, стремление к порядку, а порой и огромные зубастые зеленые твари. Существуют и другие книги. И я надеюсь, что дети, начавшие с фэнтези, доберутся и до них. Так случилось и со мной. Всем нужно с чего-то начинать. И, кстати, говорите фэнтези, не магический реализм. Это всего лишь фэнтези в костюме и при галстуке. Способ сказать — фэнтези, написанное человеком, который учился со мной в университете. Фэнтези не нуждается в оправданиях, как и его предшественник, волшебная сказка. Одним из величайших романистов начала века был Гилберт кит Честертон. Он писал в те времена, когда на сказки нападали со всех сторон, примерно по той же причине, по какой сейчас в некоторых школах трусливо запрещают книги, в названии которых есть слово «колдовство». Так вот, он сказал, «Сказки не говорят детям о том, что есть драконы. Дети сами об этом знают. Сказки говорят, что драконов можно убить». Несмотря на огромную популярность этой фразы на английском и русском языках, она принадлежит не Честертону, а, по-видимому, самому Пратчету. Нил Гейман использовал ее в качестве эпиграфа «Каролини» в 2002 году. Вероятно, после этого она разошлась по всему миру. Первоисточником же служит абзац «Из радостного ангела» Честертона в переводе «Натальи Леонидовны Трауберг». Он звучит так. Сказки не повинны в детских страхах, не они внушили ребенку мысль о зле или уродстве. Эта мысль живет в нем, ибо зло и уродство есть на свете. Сказка учит ребенка лишь тому, что чудище можно победить. Дракона мы знаем с рождения. Сказка дает нам святого Георгия.